Глава 7. Схватка с жестоким покровом. Золотая вспышка была последней, что увидели Нина и Макс, падая с закрытыми глазами в горячую пропасть, которой, казалось, не будет конца. Наконец, нестерпимая жара спала, и теперь они летели, обдуваемые мягким тёплым ветерком. Нина открыла глаза и обняла Макса, успокаивая его. Андроид прислушивался к своим ощущениям, пытаясь понять, что с ним происходит. Его металлическое тело, руки и ноги казались ему непривычно лёгкими, но контролировать их движение ему не удавалось. Он крепко сжимал в ладонях Демиургию, и не существовало силы, способной вырвать её у Макса. Алхимическая магия последней ванны секретузии, поглотившей девочку и андроида, несла их через беспредельное пространство, в котором звуки музыки, ударов гонга, катящихся камней и шелестящих листьев смешивались воедино с образами только что распустившихся цветов. Там не было ни одного реально существующего пейзажа, а только видения, порождаемые фантазией падающих в бездну, чьё восхищение было бы полным, не грызи их души червячок нарастающего страха, что этому долгому падению так и не будет конца. Внезапно сильный вихрь ветра закружил их, оторвав друг от друга и разбросав в разные стороны. Ещё несколько минут падения в воздушной воронке, и оба упали в водоворот пенистой воды. Макс потерял ориентацию и уже начал тонуть, но был подхвачен огромной лапой Гуги. Магическая птица Ксорокса, распахнув все четыре крыла, парила над грозным морем, так негостеприимно встретившим его друзей. Димиурги осталась в крепких руках Макса. Нины от닥 нигде не было видно. Плывя под воду, она задержала дыхание и пыталась всплыть. С ужасом увидела, как из кармана комбинезона выпал мешочек, из которого высыпались золотые монеты и шахматная пешка, и камнем пошли ко дну. С бешено бьющимся сердцем она бросилась в догонку, чувствуя, что её лёгкие вот-вот разорвутся под напором воздуха. Неожиданный удар по голове заставил девочку потерять контроль. Ей не удалось заметить, кто или что ударило её. Она замахала руками и выронила талдем, который полетел вниз, в мрак неизведанного моря. Оглушённая ударом, Нина поняла, что умирает. В глазах потемнело, мысли угасали. Потеряв сознание, она позволила течению нести её тело навстречу неизвестности. Гуги долго летала над волнами, разыскивая Нину, не дождавшись её всплытия, птица громко закричала. Крик достиг неба, которое, словно желая помочь, и моментально очистилось от облаков и засияло заряю нового дня, осветившей поверхность моря. Птица шестой луны продолжала парить над ним, пытаясь своими зоркими глазами разглядеть Нину среди волн. Увидев плавающий пустой мешочек, Гуги поняла, что произошла трагедия. Заложив крутой вираж и набрав скорость, она полетела навстречу восходящему солнцу, неся в лапе Макса во все горло звавшего девочку шестой луны. В полумраке и тишине тело Нины, как будто лишенной жизни, медленно погружалось в глубину. Это походило на конец. Но вот с тела достигло дна, подняв небольшое песчанное облачко. При падении Нина больно ударилась о камень головой, и ручеёк крови дымной струйкой потянулся среди водорослей. Она пришла в себя и, напрягая зрение, разглядела лежащий недалеко талдом, рядом с ним, чёрную шахматную пешку и пять монет. Девочка протянула руку, чтобы взять ценные магические предметы, но этот жест отнял у неё последние силы, и она вновь потеряла сознание. Внезапно, поднимая со дна огромное облако морского песка, к Нине змеей заскользило вызывающее ужас длинное тело какой-то твари, покрытое желто-зеленой чешуей. Когтями она провела по коже девочки, и миряды воздушных пузырьков устремились вверх из ноздрей и ушей гигантского монстра. Два огромных черных плавника, торчавших из боков его массивного тела, завибрировали, и отвратительный хохот чудовища достиг поверхности моря. Монстр поднял Нину передними лапами, медленно ступая на задних, внес ее внутрь огромного темного грота. Там он бросил свою жертву на каменную площадку, омываемую водой со всех сторон. Эту дару о камень Нина пришла в чувство. Она закашлялась и стала жадно хватать, Заполнявший грот воздух открытым ртом, с посиневшими от долгого отсутствия кислорода губами. Отдышавшись, девочка повертела головой, разминая затёкшую шею. Кажется, я жива, подумала она за секунду до того, как окончательно обессилев, заснуть. Спустя время, пробудившись, она открыла глаза и не увидела ничего, кроме темноты. Затем что-то сверкнуло одновременно вспыхнули сразу три факела, вставленные в трещины каменной стены грота, тускло осветив незнакомое девочке место. Нина подняла раненую голову и почувствовала, как по волосам и маске потекла кровь. Она несколько раз сплюнула её, вытерла губы, коснувшись рукой гладкого ледяного лица. Сделав над собой усилие, девочка села и попыталась привести в порядок свои мысли. И тут же сердце ее сжалось. Она потеряла драгоценные магические предметы Эдуарда Дель Гуроне и Талдом Этерей и даже не знает, где их искать. Нина нащупала рукой, висящий на груди золотой рог. Слава богу, хоть Абилон-то остался со мной. Но эта мысль не принесла ей облегчения. Она уже собралась подняться на ноги, как сильный свист заложил ей уши. Внимание, опасность, вспомнила она прочитанное в секретузе предупреждение, остерегаться свиста. И точно скрипучий, будто скрежет мела по грифельной доске голос заставил её задрожать. Тебя не выбродцат сюда живой, так и знай. Девочка повернула голову, и боль от раны пронзила её словно острый нож. Широко распахнув глаза, она всматривалась в слабо освещённый факелами грот, стараясь разглядеть, от кого исходит угроза. В нескольких метрах от себя она увидела, вцепившиеся в край каменной площадки две гигантские лапы с острыми когтями. Над лапами нависала голова с красным, распухшим человеческим лицом. Остальное тело было скрыто под водой, заполнявшей пещеру. Нину поразила бросающейся в глаза диспропорция между головой нормального размера и огромными, покрытыми чешуей и лапами отвратительного монстра. «Тебе нравится то, что ты увидела?» — спросил тот своим противным голосом. «Знаешь, кто я такой?» Нина утвердительно кивнула и положила руки на Абилонта, поняв, что пришло время пустить его в ход, и похолодела. Увидев, что рог полон воды, и вода не позволит им воспользоваться, девочка отчаянно искала выход из создавшегося критического положения. Надо вылить воду из рога и дать ему высохнуть, пока же придётся заговаривать монстру зубы. А дальше посмотрим, решила она. Ты Покрит. Долина Покрит. Призрак, ставший монстром, чтобы служить Каркону. Предатель Ксорокса. Оборотьень. выкрикнула в лицо чудую щунина. «Да, я оборотень, а ты и правда не глупа. Опасно недооценивать твой ум. Князь предупредил, чтобы я был на стороже с тобой, венецианская кукла. Но ты еще не знаешь, на что способен я. Не знаешь, как я ненавижу алхимию свята?» Покрит встал на лапы, и из воды показалось его огромное тело. бугрящиеся могучими мышцами. По бокам торчали два черных плавника, похожих на крылья. Цветом кожи он напоминал желто-зеленых драконов из Румынии, свирепых тварей, на которых в славные времена покрит охотился в интересах шестой луны. По степени уродства монстр не имел себе равных. Даже Каркон не вызвал у Нины такого отвращения. — Где мы? — спросила она. Не далеко от испанских берегов, над днеглубокой пропасти. Здесь будет твоя могила, если Покрит засмеялся, распахивая пасть. Из-за жёлтых зубов торчащих в ней, показался раздвоенный, как у змеи язык. Свист сделался совсем невыносимым. Если ты меня убьёшь, никогда не узнаешь, как получить назад цифры золотого числа, которые я собрала. Лина была довольна тем, что втянула эту тварь в разговор, позволяющий тянуть время, нужное для того, чтобы высох абелонта. К тому же ей удалось вытянуть из покрота информацию о том, что она находится близ Испании. Наверняка где-то здесь он прячет цифру 8. Может быть, даже в этом гроте. Размышляя, она не сводила глаз с монстра, контролируя каждое его движение. Я убью тебя после того, как ты мне всё расскажешь. Ты моя смерть будет началом конца к 40-му, а это и есть главная цель. Ты станешь трофеем на алтаре победы моего уважаемого учителя Каркона. Монстра опасно приблизился и расставив чёрные плавники, злобно плюнул в девочку жёлтой слюной. Сила правды не позволит вам победить, бросила ему в лицо Нина. Дверь хаоса угасла, И во мне откуда брать энергию? От последнего спящего воина не осталось и следа. Какая же участь ждёт и тебя? Скоро мертть тьмы, на сторону которого ты перешёл, тоже исчезнет. Ты считаешь, что знаешь всё наперёд? Так вот, ты ошибаешься. Дверь хаоса опять наберёт силу, и я магма возвращается с прежней скоростью. Это случится раньше, чем ты думаешь. Взревел, брызгая слюной, монстр. «Не дождешься. Кончится тем, что твоя тьма поглотит самое себя. Ей не по силам тягаться со светом. Кто-кто, а уж ты знаешь это лучше других, потому что тебе известны возможности шестой луны, которую ты предал!» Выкрикнула девочка, чувствуя, что больше не боится монстра. «Глупости! Все ее возможности, игрушки наивных детишек и фантазерок тебе подобных!» Когда мне открылась истинная сила тьмы, я понял, где моё настоящее место. И не ошибся. Единственное, о чём я сожалею, что лишился своего Талдамэлкс. Как было здорово, когда я его использовал. Да ничего. Сейчас я возьму твой. Я заметил, куда он упал. Покрыто хмолесь, смотрел на Нину. Если ты возьмёшь его в руки, ты умрёшь. Она вздрогнула, девочка, стараясь прогнать мысль, что Покред действительно может завладеть жезлом Этери. "Не умру", с убеждением в голосе произнёс Покред. "Я уже умер много веков назад. Теперь я монстр, бесстрашный призрак, и моя цель уничтожить всех алхимиков Ксорокса. К несчастью, когда я перешёл на сторону Каркона, Мой талдем разлетелся на мелкие части, став бесполезным для князя. И вот, пробил час моей мести, моего реванша. Ты ничтожество, спокойно сказала Нина. Жалкий трофей голоса убеждения. Он обвёл тебя вокруг пальца, уговорив предать Ксорекс, но самого этого монаха без лица и тени больше не существует. Я превратила его в пыль. и доверился игроку, проигравшему свою жизнь, точно так же проиграет Икаркон. Нина подыскивала слова, которыми можно было бы сбить спесь с мерзкой твари. "Ничего, а себе примерчик ты привела. Да ты убийца! Ты убила голос убеждения. Ты убила отца её. Так у кого в сердце живёт зло? Ответь мне! Только у меня и у Каркона" «А у тебя стало быть одно добро?» Реплика оборотня попала в больную точку. Нина опустила голову. «Что молчишь? Нечем крыть?» — наставил монстр. «Это ты ошиблась выбором, девочка!» Нина сжала кулаки ища аргументы, чтобы оправдаться. «Если я ее убивала, то только защищая себя. Я знаю, что ненависть может заставить совершать преступные...» и безумные поступки. Но здесь другой случай. Война света с тьмой длится много веков, и не тебе читать мне мораль. Ты не человек. Ты даже не зверь. Ты всего на всего ужасный призрак, у которого нет будущего. Ты правда думаешь, что если убьёшь меня, отнесёшь мой труп Каркону, он возьмёт тебя с собой в царство тьмы? Нина сделала несколько шагов к краю каменной площадки. Несмотря на то, что голова не переставала болеть, а рана по-прежнему кровоточила, она решила, что пришло время напасть на покрета. Её речь обозлила монстра. В негодовании он затряс полвниками, нагнетая ледяной ветер. И тот, кто подарил своё голову телу дракона измеи, взревел он, выгибая спину. Я тот, кто уничтожит тебя. Нина схватила Абилонта и поднесла к губам готовая дунуть в золотой рог, чтобы раз и навсегда очистить мир от крикнянского монстра. Монстр махнул лапой, острые когти сверкнули перед самым лицом девочки, едва не выбив из рук абелонта. Отпрыгнув, она потеряла равновесие, оступилась и упала в воду. Поязнь опять утонуть в мгновение парализовала её. Открыв глаза, Нина с ужасом смотрела на тело чудовища, которое под водой казалось ещё огромнее. Вынырнув, она набрала побольше воздуха и, снова уйдя под воду, камнем пошла ко дну. И стала искать какую-нибудь щель, через которую можно было бы выбраться из этого проклятого грота. Покрыт нервно забил хвостом, напоминающим гигантскую змею. Не надейся выбраться отсюда живой! Его пронзительный крик отразился эхом от стен подводной пещеры. Вода забурлила, Гигантская туша монстра извивалась, поднимая песок и камни, затрудняя девочке поиски выхода. Неожиданно со стороны моря в грот принесло волну, которая с силой впечатала мерзкую тварь к каменной стене. Ударив хвостом, покред с головой ушёл под воду, надеясь схватить свою жертву. Он и представить себе не мог, что в гроте может появиться кто-то, кого ему надо бояться. След за волной в грод проникло сладкоголосное мелодичное пение. Нина сразу же узнала его. Мигара. И едва удержалась она, чтобы не крикнуть и не остаться без воздуха. Величественный кит, с которым юная алхимичка подружилась во время путешествия в Атлантиду, не раздумывая напал на покрыта. Началась кровавая битва хвостов и зубов. Опасаясь быть раздавленной гигантскими тушами, Нина не могла всплыть, чтобы глотнуть воздуха. Она быстро поплыла в ту сторону, откуда появился кит, сообразив, что именно там выход из грота. Воздуха в лёгких оставалось всё меньше, а до поверхности было ещё очень далеко. Силы покинули её в тот самый момент, когда нечто потащило её вверх. Она успела лишь заметить чью-то тёмную тень за спиной, не понимая, что или кто спасает ее жизнь. Вынырнув на поверхность, Нина принялась жадно хватать ртом воздух. Придя в себя, она обернулась и увидела рядом с собой. «Ческо, ты нашел меня! Ты спас меня!» Задыхаясь от счастья, проговорила она. «Я же говорил, что всегда буду рядом», сказал мальчик, глядя ей в лицо, скованное маской. «Я так боялся умереть». Чуть не плача, призналась она. Ческо провёл рукой по её холодному, блестящему лицу. Мне было известно, что на твоём лице эта штука, это Рэй сказала нам. Я буду любить тебя, даже если это маска так останется на тебе. Если бы ты знал, как мне хочется сорвать её, пожаловалась Нина. В ней трудно говорить и дышать, и вообще она доставляет кучу неудобств. Девочку затрясло от холода. Слишком долго она находилась в воде. Рана на голове до сих пор причиняла сильную боль. Откуда здесь появился этот монстр? спросил Ческо, гладя её волосы, испачканные кровью. Эта долина покорёт. Он одно время был на нашей стороне, но потом предал ихмию света и стал союзником Каркона. Он умер много веков назад и вернулся к жизни призраком, ужасным призраком. Это он хранит цифру 8. До этого она находилась во Франции под защитой каменного воина, но тот рассыпался в песок и покред перепрятал её куда-то, может быть, даже на дно моря. Нина была явно расстроена, и это передалось Ческу. Да, кругом одни проблемы, вздохнул мальчик. А как ты нашёл меня, спросила Нина. С помощью дорог мира. И я тут не один. Посмотри наверх, сказал Ческа, указывая на утреннее небо. Яркие краски фалбеллы прекрасно смотрелись на фоне тёмно-синих волн. Стрекоза летала почти над самой поверхностью моря. На её спине расположились ниненад друзья, которых фалбелла забрала из аквой -за профундис. Активировав ямбир, они выпили волшебный препарат номер 8. и полетели по маршруту, указанному Атласом Дороги Мира. Устроившись верхом на стрекозе, Додо махал Нине и Ческу здоровой рукой, в которой держал три красных листочка. Вторая, перебинтованная, покоилась на перевязи. Рокси и Фьора сидели на крыльях гигантской стрекозы. «Нина, у нас документы и карта Дорог Мира. Мы знаем, где искать цифру восемь!» закричали обе хором. И тут под облаками разнеслось пение Гуги. Волшебная птица с помощниками на спине возвращалась к месту падения Нины. Макс, который никогда не оставил бы в беде внучку профессора Миши, убедил Гуги слетать на Ксоракс, чтобы забрать с собой магических животных шестой луны с Баккио и Куаскио. Первым Гуги заметила Додо и завопила во весь голос, перекрывая шум волн. Действительно трудно было не возрадоваться при виде магической птицы Ксорокса, сидящими на её спине Максом из Бакио. Огромный цыплёнок с жёлтым клювом также не скрывал радости, приплясывая и чудом держась на золотистых перьях гигантской птицы. "Бакио, гуги! С ними мы ещё сильнее. Никто не остановит нас", кричала Фёра, который, как и Рокси, не терпелось поскорее обнят нину и рассмотреть вблизи стеклянную маску но радость была недолгой вода обогрелась кровью и среди волн показался огромный хвост монстра дёргающийся как гремучая змея затем из воды гигантской торпедой выпрыгнул мегара на голове его виднелась глубокая рана вслед за ним выскочил покрет махая чёрными плавниками крыльями Все увидели, какой ужасной была эта тварь с телом дракона-змеи и головой человека. Взлетев повыше, он камнем полетел на кита. Доду от страха едва не свалился со спины стрекозы. Рокси успела поймать его и обняла, успокаивая. Фёра, тоже чуть не потерявшая сознание при виде чудовища, сидел с белым лицом, вцепившись в одно из крыльев Фалбеллы. Гуги издала отчаянную трель. Заглушая крики Макса из Бакио, цеплёнок от испуга трясся как пудинг. Оба гиганта сражались, не давая передышки друг другу и поднимая к небу высоченные волны, которые с грохотом обрушивались на головы Нины и Часко. "Поднимите нас!" закричал Часко друзьям, что было сил. Те сжали талдымы, готовые пустить их в ход против монстра, если он приблизится к плавающим. Гуги заложила крутой вираж и зависла над Ниной и Ческо. Сбаккио принялся выдувать один пузырь за другим. Упав в бурлящее море, пузыри образовали вокруг ребят плотный барьер, внутри которого вода замерла, успокоившись. Самый тяжелый шар ушел под воду, словно налитый свинцом. Внутри его был Куаскио, ни на что не похожая рыба шестой луны. Нина и Ческо... Вскорабкались на колыхавшиеся подобно буям пузыри, и Макс втащил их одного за другим на спину Гуги. "Куаскио, нам надо не забыть куаскио", напомнил Андроиду Ческо. Измученная девочка шестой луны крикнула: "И главное достать Талдом Этерае. Он там внизу. Он на самом дне вместе чёрной пешкой и монетами". Эсбаккио запрыгал на пружинистых лапах, кивая головой. Уж он-то знал, каким важным делом сейчас занимается его друг Куаскио. Скоро в этом предстояло убедиться и остальным. Пока продолжалась жестокая схватка между китом и монстром, рыба ксорекса спустилась внутри воздушного пузыря в точно определенную точку морского дна. Там Куаскио через отверстие в пузыре достал драгоценный талдом шахматную пешку и монеты, после чего пузырь начал всплывать. Достигнув поверхности, Куаскио расправил плавники и громким свистом подал сигнал, чтобы как можно быстрее из моря поднимали ценный груз, пока он не потерялся в волнах. Железная рука Макса моментально вырвала и груз, и магическую рыбу из водного плена. Куаскио одарила андроида ласковым взглядом. Сидя на спине Гуги, Нина обсохла, согрелась и теперь с радостью думала о том, что она уже не одна против Покрита. Рядом с ней были ее друзья и волшебные животные шестой луны. Несмотря на усталость и боль в ране, девочка чувствовала себя счастливой. Проверив, на месте ли Абилонта, она разложила по карманам спасенные Куаскио предметы и взяла в руку Талдом Этереи. Теперь юная алхимичка была готова к схватке с ненавистным покритом. Сверху Нина могла следить за ходом борьбы двух гигантов в кипящей вокруг них воде, то и дело исчезающих из глаз в гуще водорослей, пятен крови и песчаных фонтанов. С горечью она заметила, что монстру не только удалось сильно покусать Мегару, но и разорвать в нескольких местах толстенную кожу кита своими остыми когтями. Яростная битва затянулась, никто из двоих не желал уступать. «Мы должны помочь киту!» — крикнул Ческо. «Но я могу использовать Абилонта -то только когда монстр окажется передо мной лицом к лицу!» — крикнула в ответ Нина, не зная, как это сделать. В этот момент, крича от боли, Мегара выпрыгнул из воды и... Пару раз крутанулся вокруг себя и снова упал в воду. Что касается покрыта его нигде не было видно. Внезапно море утихамирилось. Волны исчезли, будто их никогда и не было. Мегара плавал, погрузив в голову в воду, ища своего врага. Но тот и сейчас. Гулги и Фалбелла продолжали кружиться над морем. Друзья, приготовившиеся поразить монстра, с недоумением переглядывались. Никто не мог понять, куда он подевался. И тут, от внезапного удара задрожал воздух. Из моря ракеты вылетел гигантский дракон-змея и взмахивая плавниками, как самыми настоящими крыльями, в один миг поднялся к затянувшим небо облакам. Он что, удирает? Широко открыв глаза, Рокси смотрела вслед покрытому Что это? Действительно бегство или какая-то уловка? Он летит в сторону берега, заметила Фёра. Карта она п -п подскажет, куда нам надо, Додо потряс здоровой рукой с зажатыми в пальцах красными листочками. Фалбелла выставила усики антенны, издала тонкий звук и полетела в известном только ей направлении. Гоги спланировала к Мигаре. Стряхнула крыльями, и золотая пыль, осыпавшаяся с них, тонкой вуалью накрыла отважного кита и мгновенно затянула нанесенные монстром раны. В знак признательности кит выпустил высоченный фонтан воды и, шевеля хвостом, замер на месте, отдыхая и набирая сил. Коскиоса скользнул со спины Гуги и теперь плавал рядом с китом, подбадривая своего друга из полина и подкармливая его садом. своими магическими драгоценными камешками, которые наполняли кита энергией и помогали быстро затянуться его ранам. Кит выздоравливает, и у него прекрасная компания, обрадовался Ческо. Так что мы можем отправляться в догонку за Фалбелой. Прижавшаяся к нему Нина зачерпнула горстку золотой пыли с крыла птицы и посыпала ею свою рану на голове. Кровь перестала капать, и боль пропала. Гуги, издав прощальную трель, полетела пронеслось по ещё серому небу в догонку за стрекозой. Полёт был недолгим. Через несколько минут оба были уже над городом, на много километров растянувшимся вдоль морского берега. Барселона! Это Барселона! — узнав знакомые здания, вскрикнула Нина. «Значит, мы в Испании?» — удивился Макс. «Да!» — кивнула Нина. «Но Барселона — очень большой город. Как нам узнать, где Покрит спрятал последнюю цифру золотого числа? Мне не терпится посмотреть бумаги, которые у Додо». Издав мелодичную трель, Гуги приземлилась прямо перед входом в одно из самых красивых строений мира — собор святого семейства, созданный с необычайным вдохновением и мастерством. Рядом изящно села фалбелла. Путешественники ахнули, поражённые картиной, представшей их взорам. Площадь перед собором и выходящие на неё улицы были полны неподвижных людей. Даже собаки, выгуливаемые на поводке, стояли задрав хвосты или лапы в прерванном беге. "Невероятно", выдохнула Фёре. "Мы с Максом видели точно такую же сцену". «На площади Сан-Марко», — сказала Нина, первой спрыгивая с крыла Гуги. «Со вчерашнего полдня так во всем мире. Никто не пошевелится, а когда очнется, не будет помнить о том, что с ним было. Это произойдет, как только мы отыщем цифру восемь. На все про все у нас сорок восемь часов. Не так уж много, учитывая, что одна ночь уже прошла и начался новый день». «А если не успеем найти?» — с тревогой спросила Рокси. Ческо подал ей знак молчать. Однако Нина не хотела скрывать правду от друзей. «Если не найдем, значит, проиграем мы, а победит Каркон и его алхимия тьмы, которая приберет к рукам всю Вселенную. У нас нет другого выхода, как уничтожить долину Покрита». С помощью Фьора и Рокси Додо спустился с Фалбеллы. На спине магической птицы остались Макс, сжимающий в руках Демиургию, и с Бакио, сидящей с таинственным видом. «А вы что, не сходите на землю?» спросила Фьора с подозрением, оглядывая обоих. «Не можем. Дальше вы пойдете без нас, а нам предстоит закончить одно дело», произнес Макс, опустив глаза. Ни он, ни гигантский цыпленок не хотели покидать друзей, но были обязаны выполнить необычное поручение, о котором Андроид не имел права никому рассказывать, даже им. Ты не шутишь? Что за поручение? По любопытству Лофьоре. Это секрет. Но вы не беспокойтесь, с Демиурги не случится ничего плохого. Я её не потеряю. Прошу вас, поскорее найдите цифру 8 и будьте осторожны. И его ответ не успокоил ребят, но что было делать? Гоги тренькнула. Щёлкнула клювом и взлетела, унося Макса из баккё. За ним, не оборачиваясь на ребят, снялась с места Фалбелла. "Почему они улетели?" занервничала Рокси. "Успокойся", взяла её за руку Нина. "Много очевидных вещей на первый взгляд лишены смысла. То, что Демиург Гео у Макса это хорошо. И лучше быть подальше от места вероятной битвы. Если она попадёт в руки Каркона или покрыта Нам конец. Мне тоже интересно было бы узнать, какое секретное дело поручено Максу. Как бы то ни было, нам придётся заниматься своим делом, надеясь только на себя. Холодок пробежал по её спине. Хотя ситуация пока была ей непонятна, она не теряла контроля над собой, осознавая, что в этой минуте каждый их замысел, каждое действие приведёт либо к победе, либо к поражению. Всё зависело только от них самих, от их способности правильно распорядиться знанием. Этому учили книги деда Бирова и Тадины де Джорджеса, в которых говорилось, что борьба между тьмой и светом, злом и добром прекратится, как только красота и гармония возьмут верх над ненавистью, жестокостью и несправедливостью. Мы, алхимики света, мы дали клятву защищать его. поэтому мы должны достойно встретить вызов судьбы», — негромко сказал Ческо. «У меня в руках Талдом — это Рэй. Он не позволит нам проиграть ни Покриту, ни Каркону. Моя мысль наполнит нас реальной силой, и мы победим». Говоря это, Нина старалась внушить друзьям уверенность в победе. Ребята завороженно смотрели на величественный фасад собора святого семейства — украшенной четырьмя высоченными башнями. Все они были увенчаны шпилями, декорированными разноцветной керамикой. «Посмотрите, какая у них оригинальная форма! Они напоминают мне башни песчаных замков, которые мы строили в детстве на пляжах». Фьора была изумлена сходством. «Это здесь... здесь...» — проговорил Додо. «Что здесь?» — не поняла Нина. «Здесь мы должны искать цифру восемь». Ответил он, протягивая Нине три красные странички из атласа дороги мира, которые он так и не выпускал из рук. Только по пояснения мало что об об объясняют. Нина взяла у него красные листочки. Первый представлял собой подробный план собора с начертанным на нём маршрутом, которым им предстояло следовать в поисках цифры. Под планом была изложена сжатая история собора. «Итак», – тоном профессионального гида заговорила Фьора, решив блеснуть эрудицией. Собор святого семейства является творением архитектора Антонио Гауди, до сих пор не достроено до конца, хотя работы ведутся уже полтора века. Гауди родился в городе Реос 25 июня 1852 года и умер 10 июня 1926 года. Он был признанным гением архитектуры. Строительство этого огромного собора началось в 1882 году, и, как видите, работы над его внешним видом продолжаются и сегодня. Поэтому внутри всё ещё находятся строительные леса, и многие его части закрыты для посетителей. Нина с восхищением посмотрела на подругу. Класс Фёра, ты сказала почти всё, что написано на этой страничке из атласа. Добавлю только, что при проектировании собора Гауди использовал золотое число. То есть в пропорциях всех деталей собора лежит золотое сечение. Другими словами, вся конструкция собора представляет собой образец чистой гармонии, понимаете? Воодушевление переполняло девочку. "Прекрасная работа", восхищённо произнесла Рокси. В ней запечатлены не только божественные пропорции, но ещё и кое-что примечательное. Здесь написано, что Гауди при создании колонн и башен использовал элементы декора, заимствованные из окружающей нас природы. Нина вдруг остановилась, потому что внезапно поняла, почему в строках, которые она прочла в секретузии, говорилось о святой природе. В святой природе спрятано то, что тебе нужно. Ну, конечно, святое семейство, святая природа. Мне нужна цифра 8, и она находится здесь. Покрец спрятал её где-то в соборе, воскликнула она. Мне не не те терпеться посмотреть, как выглядит этот церковь внутри, шмыгнул носом Додо. Нина перешла ко второй страничке из атласа. На ней было всего три строки, которые она прочла вслух. Музыка органа будет означать начало. Свист и звон колоколов не для того, чтобы их слушать. Святая природа подарит то, что тебе нужно. Органная музыка! Свист, колокола, засмеялся Ческо. Это что, концерт в нашу честь? В этом нет ничего смешного, сухо заметила Нина. В секретузе я прочла такое же предупреждение, чтобы мы не прислушивались к свисту и звону колоколов. потому что они отвлекут нас от приближающейся опасности. В подводном гроте, куда меня затащил Покред, я хорошо слышала его свист. Так что помните, мы пришли не на концерт, а взять то, что нам нужно. Стеклянная маска на лице Нины не позволяла ребятам видеть, насколько она серьёзна в своих объяснениях. На последнем, третьем листочке перечислялись места, где должен находиться каждый из ребят и его обязанности. Центральный орган Fiore. Играть с чувством. Первый ряд клавиш. Flautado de cara 8, Flautado armonica 8, Flautado schemennaia 8, Cornetta 5 8, Trompeta real 8. Второй ряд клавиш. Гранд-принсипал 8, гамба 8, виолон 8, вос челесте 8, обое 8, контрас 8, баджо 8. Главный алтарь до-до. Смотрите вверх и петь, повторяя фразу: сияние истребит вас, свет победит тьму. 4 башни, рокси. Контролировать И храбро сражаться. Забраться с помощью Талдема. Крипта. Ческо. Опус Теселатум. Искать виноградную лозу и колос пшеницы. Интуиция направит твои руки. Крипта. Нина. Искать раковину. Смочить руки. Форма привлечет взгляд. Первый среагировала Фьоре. Фьоре. буквально выхватив листок из руки Нины. «Я должна буду играть на центральном органе? Это же невероятно трудно! Кажется, он состоит из 1492 трубок и имеет две клавиатуры. Придется попотеть!» Его клавиши позволяют извлекать фантастические звуки. И смотрите, что объединяет все клавиши. Цифра 8! Это же прямое указание, что она где-то здесь, понимаете? Так... Дайте вспомнить, где располагается орган. Если не ошибаюсь, он в апсиде, за главным алтарем. Найду. «Помни, все зависит от тебя», — сказала ей Нина. На втором листочке написано, что звучание органа обозначает начало. Может быть, оно откроет нечто, что приведет нас к цифре. «Самой бы не забывать о том, что покрит и каркон могут в любой момент помешать нашим поискам», — подумала она при этом. Энтузиазм Фёра передался остальным, кроме Додо. Он спал в панику, боясь, что с одной работающей рукой не сможет исполнить порученное дело как надо. "Рука тебе не пригодится", попытался успокоить его Фёра. "Ты встанешь перед главным алтарём, совсем рядом со мной, и как только я заиграю, поднимешь голову вверх и запоёшь. Всего и дело-то". Петь. залился краской Додо. «Но как? Я же з -з заикаюсь». «Заиканье пропадает, когда человек поет. Это всем известно. Ты просто старайся попасть в такт звучащей музыки. Только выучи наизусть фразу, которую будешь петь. Я не могу оставить эту страничку тебе. Она мне нужна, чтобы знать, на какие клавиши нажимать». Фьора не терпелась поскорее войти в церковь. «А что такое опуст и салатум?» спросил Ческо. У Фёры, как обычно, был готов ответ. Это тип древней и средневековой мозаики, составленной из мелких кусочков разноцветных камней. Нина в очередной раз восхитилась энциклопедическими знаниями подруги и тут же её мысль переключилась на раковину, которую ей предстояло найти, чтобы наилучшим образом выполнить своё задание. Судя по плану, крипта находится прямо под главным алтарём. Она поднесла листок с планом поближе к глазам, и в это время на бумагу упало несколько тяжёлых чёрных капель, смазывая рисунок. "Это что ещё за чёрный дождь?" удивился Ческо, задирая голову кверху. "Небо было серым, без намёка на дождь." "Вода капает с одной из четырёх башен", предположила Рокси. Ещё пара капель попала на лицо Фёры. "Фу, какие вонючие!" Едкие, как кислота, сморщился она. Всем быть не чеку, предупредила Нина, оглядываясь по сторонам. Покред плевался жидкостью, похожей на эту, а каркон плевался ядом. Оба могут появиться здесь неожиданно. Величественные башни теперь воспринимались ребятами не как образец красоты и мастерства, а как источник грозящей опасности. Рокси почувствовала, что пришло её время действовать. Следить за башнями моё задание. Пойду, узнаю, с какой из них капает эта странная жидкость. Взяв на изготовку талдым, она направилась к обходу в собор, пробираясь сквозь замершую на его пороге толпу верующих и туристов. "Будь осторожна!" крикнул ей вслед Фёра, зная горячность подруги. "Ты не сможешь справиться с монстром в одиночку". "Фиоре права", подтвердила Нина. "Без этого, она показала на висящий на шее золотой рок, справиться с Покритом невозможно. К сожалению, я не могу дать его тебе, потому что только мне можно им воспользоваться, и только когда окажусь лицом к лицу с монстром". "Ладно, Нина, его убьёшь ты", согласилась Рокси. "Как только обнаружу его, дам тебе знать. А обо мне не беспокойтесь. У каждого из вас есть чем заняться". Рокси взбежала по ступенькам собора и бросилась ко входу в первую башню. Отвага рыжеволосой девочки вселила в её друзей ещё больше веры в победу. Каждый отправился в место, определённое им планом действий. Они понимали, что победа достигается не сама по себе, а лишь совместными усилиями. Додо и Фёра заскользили по полированным мраморным плитам пола. Грандиозный интерьер собора вызывал трепет и гордость за его создателя. Колонны напоминали стволы гигантских деревьев, ветви которых, скрещиваясь, поддерживали сводчатый потолок. Сквозь витражи окон внутрь проникал свет, освещая стены из мрамора. Подбежав к алтарю, они обернулись. Все скамейки центрального нефа были заняты неподвижно сидящими людьми, застигнутыми магией стеклянные маски во время молитвы. Понимание до до привлекла коленопреклонённая фигура прихожанина в первом ряду. Низко опущенная голова не позволяла рассмотреть его лицо. Как они по, -по похожи на мертвецов, печально покачал головой Додо. «П -п Посмотри на этого человека в первом ряду, одинокий, несчастный, он истовом молился, когда магия его обездвижила. Не отвлекайся, Додо. Встань перед алтарём и смотри в потолок. Как только услышишь музыку, начинай петь. Я пошла к органу, он с другой стороны алтаря. И помни, что бы ни случилось, я рядом. Пёра побежала, и эхо её шагов прозвучало как барабанная дробь. Нина и Ческо, внимательно изучив план собора, быстро добрались до крипты. Лестница в подземную часовню располагалась в нескольких шагах. от главного алтаря и прежде чем спуститься по ступенькам, они бросили взгляд на Додо, который стоял, приготовившись запеть. У них сжалось сердце от нежности к нему. Несмотря на пережитый ужас и ранения, Додо вёл себя бесстрашно. Как ты думаешь, урок и получится, спросил вдруг Ческо, останавливаясь на ступеньке. Не сомневаюсь. Покрет, конечно, очень жестокий враг. но давай не думать о плохом. Нина с трудом скрывала тревогу за подругу. Ребята осторожно спустились по ступенькам, их тени и игра света создавали на стенах причудливые фигуры, внушающие страх. «У меня такое чувство, что Кваркон вот-вот объявится. Будь внимателен!» прошептала Нина, держа талдом на изготовку. Ни за что на свете она не позволила бы князю помешать ей найти последнюю цифру. Фёра, удобно устроившись на стуле, положила руки на первый ряд клавиш и начала играть, сверяясь с лежащей перед ней страничкой из Дорог мира. Глубокая органная музыка эхом разнеслась под сводами собора Святого Семейства. Уже на последней ступеньке лестницы, ведущей в крипту, Нина и Ческа отчетливо слышали голос Додо, -ДО, который пел не чуть не заикаясь, уставившись в потолочный свод, являвший собой чудесную картину, состоящую из красок, инкрустаций и игры сопряжения плоскостей. Робкость, страх и неуверенность юного алхимика оказались отступили перед этой красотой. Он даже забыл о вызывавшем у него подозрение человеке, стоявшем на коленях в первом ряду. Тем временем Ческ и Нина вошли в подземную часовню. Лучи сине-зелёного света, проникавшего из узких окошек под потолком, придавали ей таинственности. Отражаясь в стеклянной маске Нины, лучи окрашивали её лицо тёмно-голубым под цвет её глаз. Какое интересное место! Оно кажется волшебным, прошептала девочка, разглядывая часовню. Ческ отошёл к стене. Мне надо найти опусты с элатум. Но кто знает, какая мозаика имеется в виду, их тут полно. Мальчик протянул вперед руку, ожидая, как было написано, что интуиция направит его к нужной мозаике. Но волнение мешало ему сосредоточиться. Нина, сжимая талдом, пошла в другую сторону в поиск от чего-то, что напоминало бы раковину. Лившийся из окошек интенсивный свет — действовал на неё особым образом. С одной стороны, ей хотелось сделать всё побыстрее, но с другой, она осознавала, что к цели могут привести только концентрация внимания и разум. Мозаики! Мозаики их тут миллион, воскликнул Чешков, одя рукой по стене. И всей изумительной красоты: люди, геометрические фигуры, растения, животные, птицы. Где та, что нужна мне? Успокойся и вспомни, что было написано, используя руки и слушай интуицию. Ещё виноградную лозу и колос пшеницы. Напомнила Нина, не отрывая взгляда от странной формы крапильницы, установленной рядом с единственным алтарём крипты. Пустынный, покрытый толстым слоем пыли, с двумя чёрными канделябрами по бокам, алтарь внушал страх. Форма привлекат взгляд. Так было написано на листке, пробормотала Нина, приближаясь к крапильнице, которая имела форму большой раковины. У девочки заблестели глаза, и она почувствовала, как талдом стал горячим. Клюв гуги внезапно открылся, и из него вырвался яркий луч света, упавший на крапильницу. Святая вода была неподвижной и пахла плесенью. Едва Нина погрузила в воду руку с талдомом, свет вспыхнул во всю мощь, залив целиком крипту и смешавшись с сине-зеленым светом, льющимся из окон. Яркость достигла такой силы, что ребята почти ослепли. Прищурившись, Ческо пытался обнаружить источник света. Боясь потерять равновесие, он оперся рукой на часть стены с мозаикой, изображавшей лозы и колоссия, и он не могла бы уничтожить. которые тут же зашевелились будто настоящие растения. Побеги виноградной лозы начали расти с неимоверной быстротой прямо на глазах и очень скоро достигли потолка. Одновременно из пола потянулись вверх колоски пшеницы, покрыв пол золотистым ковром. Всего несколько секунд, и крипта стала напоминать естественный пейзаж. Нина, всё ещё полуслепая от яркого света, собралась отойти от крапельницы. Но словно какая-то неведомая сила удерживала её руку, погружённой в воду. Музыка органа звучала всё громче. Фиоры уже подходила к концу списка клавиш второго ряда. До-до пел во весь голос и был слышен в самых дальних уголках собора. Без остановки он повторял одну и ту же фразу: "Сияние истребит вас, свет победит тьму". Сильнейший грохот Сотряс огромные колонны собора, и сразу же с высоты одной из четырёх башен послышался громкий крик Рокси, предупреждавшей об опасности. Паника охватила ребят. Они громко спрашивали один другого, что происходит. Ческо, продираясь сквозь густые заросли виноградных лоз, крикнул Нине: "Нина, с тобой всё в порядке? Ты слышала? По-моему, это была Рокси". "Да, это она. Она в беде!" Нам нужно помочь ей, но кропильница не отпускает мою руку. Попробуй освободить меня. Ческой за всех сил начал пробираться к ней, ломая узловатые ветки, но этим лишь ухудшил положение вещей. Ветки, листья и грозди винограда стали расти ещё быстрее и гуще, оттесняя мальчика к выходу из крипты. Нина! отчаянно закричал он, потеряв девочку из виду. Виноградные лозы заполнили крипту. до маленьких окон под потолком. Где ты? Что происходит? крикнула девочка в ответ, не видя Ческо. Мы же точно следовали указаниям. Она судорожно пыталась понять, почему ситуация развивается таким странным образом. Новый сильнейший грохот заставил задрожать стены собора. Умолкла музыка органа, так испугав Йорн не смогла играть дальше. Смолк и голос Додо. Додо. -до! «До-до!» — закричала Фьора, торопясь к главному алтарю. Сцена, представшая перед ней, была настоящим кошмаром. Человек, стоявший на коленях в первом ряду, лишь притворялся замершим, подобно остальным прихожанам. Скачив на ноги, он схватил До-до. «Каркон!» — завопила Фьора. Князь сжал обеими руками шею несчастного мальчика. Он больше никогда не будет петь свои дурацкие песенки и никогда больше не будет дышать, загоготал князь. Фиора направила на него талдом. Отпусти его, храбро приказала она. Давай, давай, стреляй! Прихлопнешь так же и своего дружка, рассмеялся князь, не ослабляя хватки. Юная алхимичка сделала несколько шагов к каркону, держа его на прицеле. Тот Продолжая истерически хохотать, одной рукой сжимал шею Дудо, а другой тянулся к его жезлу. Еще немного, и он схватит талдом. Гнев взял верх над опасением попасть в друга. Фьора нажала на гуасиловые глаза Гуги, и из ее клюва вылетел поток вязкой массы, которая моментально разлилась по полу. Ноги Каркона заскользили, как по льду, и он, не удержав равновесия, упал. Чтобы смягчить падение, ему понадобились руки, и он был вынужден отпустить Додо. Воспользовавшись этим, девочка подскочила к лежащему на полу Талдому и пинком отправила его к одной из дальних колонн. Разъяренный Каркон с трудом поднялся на ноги и сумел схватить Фьора за волосы, вереща как резанный. «Проклятая девчонка! Я раздавлю тебя первой!» Додо с посиневшим от удушья лицом пришел в себя, Елиха радочно задышал. Одышавшись, подошёл к своему талдаму, слыша, как вопит от боли Фёра, размахивающая кулаками в попытке достать Каркона. Ей удалось попасть кулаком в физиономию князя, и тот своим отскочил, отпуская девочку. В его руке остался клок её волос. Фёра покатилась по полу, крича: "Додо, приготовься, сейчас будем стрелять". Додо схватил свой жезл обеими руками, Раненый отозвалась острой болью. С мужеством человека, которому нечего терять, он направил жезл на противника. По сигналам Йора оба одновременно выстрелили в Каркона языками пламени и шарами утонченными иглами. Князь запрыгал по скамьям, сбрасывая с них замерших в молитве людей, которые падали на пол без единого вскрика. Отбежав на безопасное расстояние, Каркон выхватил Пандемон. «А теперь держитесь, проклятые сопляки!» — заорал он. Пандемон дернулся, и из него в ребят полетели молнии, а за ними стая летучих мышей. Фиор и Деду укрылись за алтарем, но их быстро настигли летучие дряни и злобная пища, набросились на ребят. Глубкие звуки битвы эхом наполнили собор, визги, писки, крики и удары слились в единый адский шум. Каркон, распахнув плащ, хечной птицей подлетел к алтарю и завис над головами ребят, готовый поразить их мощным электрическим разрядом. В этот момент узловатые ветки и листья виноградной лозы, пророшие далеко за пределы крипты, достигли главного алтаря. Среди непрерывно растущих веток, пытаясь освободиться, барахтался Ческо. Его крик добавился к шуму битвы. и историческому хохоту Каркона. Ветки заполнили большую часть центрального нефа, выдавив несколько окон. Крики роксина шпиль одной из башен стали слышнее. Оставшиеся в живых летучие мыши внезапно вылетели в разбитые окна, бросив Каркона одного. "О такого предательство!" князь рассверепел ещё сильнее. Размахивая пандемоном, он попытался Под жечье растение, разраставшееся на глазах и мешающее ему видеть своих врагов. "Эй, где ты там?" крикнул князю Ческу, поудобнее устраивайся в ветвях. "Иди ко мне!" Их схватка была смертельной. Огонь, ламя дым, собор превратился в настоящее поле боя. Фёре удалось продраться сквозь сплетение ветвей, занять хорошую позицию и выстрелить в каркона, который в тот же момент В голову попал раскалённый шар, выпущенный Талдемом Ческо. Каркон заорал от боли, не выпуская пандемон из рук, он зажал рану ладонью. И тут виноградные ветви заплелись вокруг него словно гигантская корзина. Дёргаясь как одержимый, князь попытался разорвать её руками, но узловатые ветви уже обвились вокруг его запястий и щиколоток. Растение продолжало быстро разрастаться. Достигнув сводчатого потолка, оно утащило с собой тело каркона, повешившего вниз головой. Он ещё не оставлял попыток освободиться, но это было уже невозможно. Глаза князя побелели, из рта потёк фиолетовый яд, который, попадая на листья, мгновенно разъедал их. Пандемон выскользнул из его рук и с громким шумом упал в центр алтаря. Меч, выкованный спящими воинами, разлетелся на тысячи осколков, и с каждого к потолку взлетели фиолетово-чёрные язычки пламени. Висящий наподобие колбасы каркон угрожающе завопил: "Вам конец, вы все умрёте! Покрит разорвёт вас в клочья!" Появление Нины подняло боевой дух ребят. Она пробилась к ним, прожигая ход среди веток действуя Талдамом, словно паяльной лампой. С ловкостью фокусника, крутя жезл в руке, она без малейшего страха смотрела на Каркона. «Это тебе конец», — спокойно сказала она. «Тебе больше не придется сеять ненависть. И не пугай нас своим монстром. Ему не под силу помешать нам одержать окончательную победу над злом. Твой пандемон разбился и больше не сможет никому навредить». Твоя история завершена здесь, в этом соборе, который ты чуть не разрушил. Вам никогда не найти цифру 8. Князь ещё пытался сделать хорошую мину при плохой игре, никогда! Бог ведь ни за что не даст вам это сделать. Нина усмехнулась и повернулась к друзьям. Фёра, садись за орган и играй. А ты, Додо, продолжай петь. Она подняла вверх стянутое стеклом лицо, в котором отражалось пламя от догоревших на алтаре осколков Пандемона, и с презрением посмотрела на врага, висящего вниз головой и раскачивающегося, словно маятник. Нина физически ощущала переполнявшую её энергию. Свет корапельницы зарядил девочку силой и отвагой. Её мозг теперь был напрямую связан с толдомом Этерий. Она сознавала, что сейчас не существовало преград, которые могли бы помешать ей победить зло. Девочка нажала, ногоосиловая глаза Гуги, и с клюва жезла подул сильный ветер, который загасил огонь. И словно по сигналу, Фьора возобновила игру на органе, сверяясь с написанными указаниями, а Додо хрипло запел заученную фразу. И наградная лоза остановила свой рост, А затем стало уменьшаться в размерах до тех пор, пока не вернулось в крипту и не замерло изображением на настенной мозаике. А теперь отдай мне карту Дадуа, крикнула Нина Каркону. Я знаю, что она у тебя. Никогда. Никогда и ни за что. Если она тебе так сильно нужна, приди и возьми её сама. Она в кармане моего плаща. Каркон сплюнул сгустком ядовитой зелёной слюны. Нина взмахнула талдемом, и вылетевшая из него тонкая, острая как бритва, металлическая полоска разрезала карман плаща князя. Жёлтая табличка с нанесённой на ней звёздной картой, указывающей расположение Ксорокса, упала на пол и разбилась на мелкие кусочки. Нечеловеческий крик Каркона оглушил всех. Ему стало окончательно ясно, что для него всё кончено. Внезапно в своде собора образовалась большая щель. Проникший сквозь неё конус яркого света поглотил болтающееся тёло каркона, от которого остался только фиолетовый плащ. Он медленно осел на алтарь, накрыв обогленные осколки пандемона. Конец Каркону! Он мёртв! В восторге закричали ребята, глядя на яркий конус света, сожравшего ненавистного врага. Груз тревоги и постоянного страха свалился с их плеч. Ощущая необычайное чувство свободы, они прыгали, смеялись, хлопали друг друга по плечу. Конец меру тьмы! Конец мерзостям, козням и ужасным призракам. Каркона больше нет. кричала Фёра, размахивая руками. Внезапно ребята замерли и улыбки сошли с их лиц. Световой конус окрасился тёмно-красным цветом и начал вращаться раскалённым вихрем. Сверху дождём посыпались красные лепестки, наполняя воздух ароматом роз. Раздался глухой голос. Я спасаю тебя, Нина. Это был голос Силивио. Я спасаю тебя от долины, покрытой, чтобы искупить свои грехи и подтвердить тебе мою любовь. Это я утащил Каркона, и сейчас его душа догорает внутри магмы дверей хаоса, которая скоро угаснет окончательно и исчезнет в никуда. Цифра 8, которую ты так сильно хочешь найти, больше тебе не нужна. Мертвый мы растворился от чего ты и добивалась. О нём тебе будет напоминать лишь моя любовь, от которой тебе никогда не избавиться. Иди ко мне. Если ты это сделаешь, я смогу обрести жизнь, вернувшись из ничто. На этот раз твоя очередь спасти меня. Спаси меня, повторил он совсем тихо. Девочка шестой луны упала на колени, не отрывая глаз от темно-красного конуса. Красный листопад, не прекращаясь, засыпал ее. Сметение охватило Нину. Конус притягивал ее словно магнитом. Ливио-призрак еще не исчез окончательно и молил ее о помощи. Но ведь это он помог Нине освободить мир от Каркона. Разве это не доказательство искренности его чувства? Нежность проснулась в душе девочки, материализовалась одно единственное желание, которое Талдом воспринял как приказ, обязательный к исполнению. Этерия учила, что творить добро главное для алхимиков света. Прийти на помощь Ливио это и есть сотворить добро, твёрдо решила она. Ческа заскрежетал зубами от бессилия. Неужели он сейчас действительно потеряет свою Нину? Неужели она и правда поспешит спасать Ливию? Неужели она способна перейти на сторону алхимии тьмы ради спасения этого призрака? Додо и Фёра стоя рядом с Ниной и думали о том, что её предательство разрушит всё, что они вместе пережили. Приключения, фантастические путешествия, Смертельные опасности и невероятные победы. Неужели это конец их договору о вечной дружбе? Неужели к сорокс больше ничего не значит для нее?» Нина стояла молча, уставив взгляд на притягивающий ее огненный конус, вращающийся в вышине. Затем протянула в его сторону руку с талдомом, закрыла глаза и позволила зовущему ее голосу «выщение». потащить себя вверх под крики ужаса её друзей. Ещё мгновение, и нина исчезла, как только что исчез каркон. И сразу же исчезли лепестки роз, покрывавших пол, и знаки только что закончившейся жаркой схватки со злом. Щель в потолке мгновенно затянулась, и собор вернул себе свою первоначальную красоту. Ребята обнялись, и заредали. Их потрясение было настолько велико, что они ещё долго не могли остановить слёз. Она выбрала Тьму. Она предала нас, она предала Этерию и деда. Она разбила моё сердце, прочитал Ческу с яростью и отчаянием. Друзья сочувствовали его горю, но не находили слов утешения. Даже в страшном сне они представить себе не могли, что Нина предаст их. Предастся мое себя. Вдруг чей-то пронзительный крик и последовавший за ним виск заставили их подскочить на месте. Через мгновение в воздух сотряс тягучий звон сотен колоколов. Ребята вытерли слезы. Они помнили, что не должны прислушиваться к этому сводящему с ума звону, но в их нынешнем состоянии воля, казалось, покинула их. Рубин Дружба, лежащий в кармане брюк Фьоры, обжег ей ногу. «Рокси!» — ахнула Фьора. «Как мы могли забыть о ней? Она, наверное, попала в лапы Покрита. По вине Нины этот монстр растерзает всех нас!»